Часть т глава в подглава пять. Севастополь, Соборная площадь. Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом перед святым его Евангелием в том, что хочу и должен его императорскому величеству, своему истинному и природному всемилостейшему великому государю-императору Николаю Павловичу, самодерцу всероссийскому и его императорского величества всероссийского престола-наследнику. цесаревичу Александру, верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего до последней капли крови. Цесаревич стоял на ступенях собора по правую руку владыки н н о к е н т и я митрополита Херсонского и Таврического. Наследник прибыл в Севастополь только вчера, на паровом шлюпе к а р а д а к взятом англичан при Альме и отремонтированном на верфи в Николаеве. Его, В отличие от французских трофеев, никто не собирался возвращать прежним владельцам. Шлюп занял место Одессы, п о г и б ш и й в набеге на Варну. Из юнкеров многим случалось и в прошлой жизни л и ц е з р и царствующую особу. Адашев тринадцатилетним гимназистом ликовал в толпе жителей Костромы, приветствуя Николая II на торжествах по случаю трехсотлетия дома Романовых. И запомнил бледного мальчика в матроске, на руках здоровенного матроса. ц е с а р е в и ч и несли за спиной государя, и Алеша Адашев все ждал, когда же того опустят на землю, чтобы он сделал хоть два шага. Нынешний цесаревич не читал Алексею. Высокий, стройный, в л и п к а з а ч ь е м мундире. Кем он приходит с этому мальчику? Прадедом? Николай Николаевич, стоявший рядом с братом, поймал взгляд Адашева и ободряюще улыбнулся. Три дня назад юнкер... Учил великого князя водить броневик на полигоне близ Евпатории. Теперь велено именовать город Зурбаганом. и пришло кому-то в голову такое? И все к высокому его императорского величества самодержавству, силе и власти, п р и н а д л е ж а щ и е права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, в силе и возможности исполнять. Николай Николаевич с братом принимает у юнкера, теперь уже прапорщика, Адашева и других константиновцев присягу. Дальше тянутся ряды моряков заветного, а л м а з о в ц а на правом фланге авиаторы, во главе с э с с о н о м и Качинским, спасители Крыма. Напротив те, х кто прибыл из з а х в а ч е н н о г о гражданской войной Севастополя. Казачьи морские офицеры, солдаты в защитных гимнастерках, матросы. Потомки в своей странной форме стоят отдельно. На этой церемонии они лишь зрители. За спинами военных нестроенная толпа гражданских беженцев. Среди них доктор г е й л е р с дочкой. Сашенька радостно машет платком Михееву. Отец ее одергивает. Нельзя нарушать торжественность момента. В стороне Велесов, Митин, инженер Глебовский. Тоже присягают. Нет, с чего бы. Солдаты, матросы.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 и во всем стараться п о с п е ш е с т в о в а т ь что к его императорскому величеству верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может. Юнкера получали производство в прапорщике от инфантерии и причислялись к вновь созданной особой т о в а р и ч е с к о й бригаде. Начальство тею назначен генерал Стогов. Полковым командиром Зурбаганского стрелкового полка стал подполковник Дежерве. Участник альбинского дела, он лучше других севастопольцев освоил оружие и тактику потомков. Адашев подозревал, что назначение, за него бились солидные полковники, даже генералы, Владимир Александрович получил до некоторой степени авансом. Дело в том, что в книгах по истории Крымской войны, которые местное военное начальство зачитало до дыр, он упоминался как герой обороны Севастополя, получивший Георгия четвертой степени за особенное отличие при отбитии штурма французов на редут Шварца 27 августа 1855 года. Ну вот, их очередь. Слова, малоизменившиеся за полвека, сами срываются с губ. Когда-то и Адашев, и Коля Михеев, и мечтательный барон ш т а к е л ь б е р г уже произносили их, клянясь правнуку нынешнего императора. Вся разница в отчестве. Николай Павлович вместо Николая Александрович. «Об ущербе же его величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не только благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать подщуся, и всякую уверенную тайность крепко хранить буду, а предоставленным надо мной начальником во всем, что к пользе и службе государства касаться будет. надлежащим образом чинить послушание, и все по совести своей исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды против службы и присяги не поступать. В марте 17-го им объяснили, что прежняя присяга недействительна. Выстроили на плацу и продиктовали слова присяги временному правительству. Алеша Адашев стискивал зубы, когда звучала ненавистная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 Главное ведь не изменилось, ни тогда, ни сейчас, верно? В з а к л ю ч е н и и же сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь.